Глава 17. Монстры полезли уж что-то слишком энергично. Сейчас главное не дать им вырваться из колодца. Когда четвертая тварь врезалась во вспыхнувший купол и завизжала, падая обратно в колодец, я уже был у горловины. И как раз подоспел вовремя. Руны поблекли, уже отдав часть своей силы. Черт возьми, как же я жалею, что не могу сейчас рисовать высшие руны точнее нарисовать то я могу но маны не хватит чтобы их подпитать достаточно одной чтобы никто не вырвался из этой дыры в земле будь то сам дьявол но приходится работать с тем что имеем на данный момент я подпитал маной почти поблекшие руны и те вновь засияли как и прежде пришлось отойти от вновь вспыхнувшего огненного купола отправляющего еще четырех визжащих крыс обратно в колодец вылетела из пасть очередного монстра, того самого, которого расстрелял у водоворота Александр. У этого существа больше шансов вырваться из колодца. Вспыхнувшей когтистой лапой он пытался уцепиться за край. Большой череп, вращая бельмами, показался из черной дыры колодца. Но руны моментально определили степень угрозы, зажигая половину запасов маны. Они выплеснули поток огня прямо в морду твари, и та сорвалась вниз. «Ваня, что это? Это же монстры!» — услышал я рядом голос изумлённого Жеки. «Не мешай мне!» — зарычал я. «Я занят!» «Так, раз нужно усиление, мы сейчас его и сделаем. Достаточно подключить к огненному контуру еще один. Он будет служить как дополнительным источником, так и мощным противодействующим барьером» если вдруг появится кто посерьезней. Выхватив из кармана стилус, я хрустнул пальцами. «Поехали!» «Хозяин идет что-то побольше», — раздался в моей голове голосок Роны. «Я уже понял, сейчас мы приготовим этому побольше сюрприз», — ответила я. «Ты тоже не отвлекай!» Питомица затихла, а я принялся вырисовывать на земле узоры руны замедления. Простейшие руны замедления замедляют магов не особо, но обычно тварей они настолько затормаживают, что те почти останавливаются на одном месте. Это нам нужно. И у меня как раз есть достаточно маны, чтобы напитать их. Да, я понимал, что по колодцу ползет монстр побольше этих когтилапых. Сигнальные руны были также простейшими и еще не могли давать мне настолько подробную информацию. Зато я знал скорость движения монстра и его примерный силуэт. Он кое-как помещался в колодце трехметрового диаметра. Пальцы дрожали от напряжения, но линии все были точно выверенными, ровными. Я был максимально сосредоточен и понимал, что ошибиться значило дать выскочить твари наружу. Что будет потом? Я буду биться с ней при помощи ловушек. Но насколько эта тварь окажется быстрой? Успею ли я использовать свой козырь? А сколько при этом выскочит из колодца более мелких существ? Слишком много вопросов, чтобы рисковать. Я уже слышал, как крошится камень под когтями монстра. Сработала предпоследняя сигнальная руна в колодце, установленная почти у горловины. Надо ускориться. Дорисовать вторую руну. Связать вместе два контура. И что тоже не менее важно, отойти. вылетела из колодца и показался один из суставов паучьей лапы. Все последние два штриха связки. Просто ровной линии и перпендикулярные. Я закончил, выставляя ладони вперед. Через контур рун замедления избытой маны перетек на контур огненных рун. А затем моя система сдерживания замерцала, словно угли в костре. Из колодца высунулась такая же башка, как и у предыдущего, но покрытая костяной броней и больше в полтора раза. Монстр принюхался и повернулся в мою сторону, стараясь выскочить из колодца и одновременно схватить меня своей зубастой пастью. Все это заняло не больше секунды времени. А я, как тот, кто еще хочет пожить в этом мире и понимающий, что сейчас произойдет, отскочил назад, выронив стилус. Паука Лапова задержал огненный купол. Монстр хотел бы уйти от огня, но вот вспыхнул внешний контур, замедляющий. Ах, красота какая! Я так обрадовался, что поднялся и даже подошел поближе. «Идеальная работа, хозяин!» — услышал я восхищенный голосок уроны. «Просто ювелир!» Довольно крупный монстр застыл на выходе из горловины, тихо поскрипывая. А огонь в это время объял его со всех сторон, превращая его кожу в уголь. Костяная броня рассыпалась. Темные узлы мышц стали черными как смола. Еще мгновение и трехсекундный цикл замедления во внешнем контуре закончился. А руны отпустили свою жертву. Монстр упал в колодец. Я же в это время решил совершить свой ритуал восполнения маны. Сел в паре метров от выхода на прохладную землю, нарисовав небольшую руну. И вновь отрешился от всего происходящего вокруг. Лишь визги тварей доносились откуда-то издалека. Мана в защите колодца пока хватает. Еще на пару таких тварей хватит. Когда я восполнил магический источник, оказалось, что все стихло. Больше ни одна сволочь не пыталась выскочить из колодца. Рядом сидел Жека и в полутьме орудовал своим кинжалом, заострял длинную палку. Только стружка летела в разные стороны. «Готовишь оружие?» — спросил я у паренька, и он вздрогнул от неожиданности. «А, да», — ответил Жека. «Если какая тварь выберется, я ее на копье насажу». «Значит, решил в индейцев поиграть?» — засмеялся я, правда, смех вымученный. Что-то я подустал с непривычки. Но ты думаешь, что не смогу?» — насупился Жека. «Я не сомневаюсь в твоей храбрости», — объяснил я, — «но сам посуди». «Пока мои руны работают, близко подходить опасно. Это во-первых. А во-вторых, с чего ты решил, что сможешь в бою один на один с монстром пробить его броню какой-то деревяшкой? Если нанести удар под прямым углом, да еще навалиться всем весом», — начал защищаться Жека. «Ладно, допустим, ты нашел слабое место у монстра», — ухмыльнулся я. «Но кто тебе сказал, что он позволит себя убить? Он не хочет умирать. Так же, как и ты». Тем более, если он быстро двигается. В общем, ты понял. «Хочешь сказать, кинжалом убить такую тварь реальней?» хмыкнул Жека в ответ. «Да, вполне», — ответил я, вспоминая, как расправлялся с крысами подземья при помощи двух кинжалов. Выполнял одно из заданий учителя Тириуса, оттачивая боевые навыки в реальных условиях. «Кстати, я еще неплохо владею мечом», — оскорился Жека. «Один пацан научил». Вот уж у какого оружия больше шансов победить. Хорошо, кивнул я. Завтра у тебя будет меч, а у меня кинжал. Посмотрим, как твой меч победит. Да ну так не интересно, протянул жалобно Жека. Ты сразу победишь. Но ты же сказал, что меч круче кинжала, ухмыльнулся я. Сказал слово, привыкая отвечать за него. Ладно, взгляд Жеги заблестел. Может, тебя я не смогу победить, но раз точно ударю. Даже дотронуться не сможешь, засмеялся я. Да ну знаю я эти фокусы, ты просто настраиваешь меня на поражение, воскликнул Жека, когда мы подошли к колодцу. Я уже настроил защитный контур на себя, Жеку и Владимира. На нас защитная система не действовала. Если ты уверен в себе, как я могу на тебя повлиять? Усмехнулся я в ответ. Ладно, посмотрим, отозвался Жека и аккуратно посмотрел в колодец. Как думаешь, они еще полезут? «Если полезут, защита их сдержит», — ответил я, переключаясь на подпитывание рудных контуров. Они наполовину источились. «Интересно, кто создал те порталы?» — задумчиво пробормотал Жека. «Я это выясню. Не переживай», — успокоил я паренька, закончив процедуру. Жека хоть вида и не подавал, но был прилично напуган. «В этом мире не привыкли к монстрам, в отличие от того, в котором я родился». Там что не день, то прорыв. Точнее, так было, пока я не избавил мир от тварей раз и навсегда. «Да кто сказал, что я переживаю?» — непринужденно ответил Жека. «Если что, я буду сторожить». «Иди отдыхай, сторож», — засмеялся я. «А то еще и правда бросишься на монстра с этой деревяшкой. Мои руны все сделают без посторонней помощи». «Ну и ладно», — отмахнулся Жека, направляясь в сторону дома. И в этот момент мне в голову пришла неплохая идея. «Так, Евгений, подожди», — ухмыльнулся я. «А ну-ка, пошли, вырежешь мне заготовки для ловушек». «Это так срочно?» — удивился мальчуган. Именно так», — кивнул я. «Тащи тот лист резины вон под фонарь, чтобы видно было». Махнул я в сторону освещенного парадного входа. Чуть позже Жека вырезал мне четыре резиновых кругляша, на которых я принялся кропотливо вырисовывать питающие руны. Как я о них мог забыть? Во время устранения прорыва я столкнулся с тем, что мой магический источник иссяк, и я потратил время на ритуал восполнения маны. Но питающие руны могут решить эту проблему, моментально предоставляя мне дополнительную энергию. Еще недавно я о таком даже и не думал. Просто руки были не особо натренированы, чтобы вырезать настолько витиеватые узоры. Но сейчас я чувствовал, что смогу. После второй руны я понял, что переоценил способности этого тела. Руки больше не слушались, и третью руну я запорол, отдавая испорченный вариант Жеке. «Выбросишь?» «Да, конечно!» — закивал он. «Может, еще нарезать заготовок?» «Как хочешь. Доброй ночи!» — ответил я, покидая его. Когда я вернулся в спальню и приготовился к сну, услышал голос Роны. «Как в старые добрые времена, правда?» «Будто на закрытие разлома побывала». «Именно так», — ответил я. «Ты думаешь, что именно сектанты делают эти порталы?» — поинтересовалась питомица, растягиваясь у моих ног. «Да, скорее всего, так оно и есть. Но рано делать выводы. Чтобы все понять, нужно попасть туда, где делают жертвоприношение, осмотреться», — ответил я. «И что за бог такой? Таргас?» — задумчиво произнесла Рона. «Это другой мир, и боги здесь могут быть другие», — ответил я. — К тому же его может просто не существовать, как обычно бывает в сектах. — Понятно, — зевнула Рона. — Вот бы еще сказку услышать интересную, и можно спать. В этот раз я начал рассказывать историю о великом воине Памире, который решил избавить свой мир от кровожадного паука Тиниткача. В решающей схватке Памир вонзил меч в сердце чудовища, получая смертельную дозу яда. Но у воина было противоядие, которое он успел выпить за мгновение до смерти. «Спасибо, это было прекрасно. Теперь можно отдыхать», — отозвалась Рона и мерно засопела. Я открыл глаза, посмотрев на часы, отображаемые на телефоне. «Ох, ничего себе! Уже девять утра!» «Уже должен приехать Егор со своей бригадой. Надо его встретить, объяснить насчет рун. Они сейчас неактивны, ведь я недавно вывел управление именно специальную руну. Ее я с недавних пор ношу с собой. Тут была другая причина. Не хотел бы, чтобы затоптали то, над чем я так долго трудился. Наскоро умывшись, я выскочил из комнаты, и за мной хвостом выбежала питомица. «Иван Алексеевич, а завтрак?» — окликнул меня Игнат. «Чуть позже», — ответил я, слыша за окном шум подъезжающего автомобиля. Я встретил Егора, когда он выходил с большим инструментным кейсом в руках. Затем я увидел четырех мужчин, одетых в спецодежду. Двое из них были магами. «Иван Сергеевич, прошу прощения», — обернулся ко мне Егор, когда мы направились в сторону стены. «Материал задержался, и мы вчерашний день получали его. Переругались с работниками склада в пух и прах. Что-то серьезное?» — спросил я. «Сначала товар искали. Потом цены на товар перепутали», — хохотнул Егор. «Хорошо я сравнял с рыночными, а так бы купили по завышенной стоимости. Эти бы продали и еще бы порадовались, ушлый народ. Берите на другом складе, если там произошел такой казус», — предложил я. «Другого большого склада поблизости нету, увы», — вздохнул Егор. «А так бы с радостью поменял поставщика». Мы прошли до первой руны, вычерченной на земле. Жека в этих местах поставил колышки по моему указанию еще вчера. — Это же руны, — улыбнулся Егор. — Вы любитель этого творчества. Не знал, что оно так популярно. — Да, рисую их, — кивнул я, улыбаясь в ответ. — На досуге. — Эти охраняют поместье от злых духов и всяких других злодеев. — Вы тоже верите в это? — Значит, я не один такой, — охнул Егор. — У меня прадед серьезно занимался этим колдовством. Такие чудеса вытворял, что собирал целые площади народу. — Удивительно, — ответил я. Надо будет расспросить этого паренька подробнее. Может, что я оставил предок своему правнуку. Главное, не испортите произведение искусства, объяснил я. Везде, где рисунки, колышки торчат, не ошибетесь. Будем внимательны, пообещал Егор и подозвал бригаду, передавая то, что я сказал. А затем у них закипела работа. Я не стал им мешать, но подметил, что бригада слаженная, и укрепляет стену она очень быстро. Лишь вспомнил, что уже накрыт стол, и меня ждет вкусный завтрак. Новосибирск. Ресторан «Белуга». В это же время. Куратор сегодня был задумчив. Кравчук сидел за столом и мелкими глотками пил кофе, посматривая на человека в маске. Он уже передал доклад о потерянных мутантах, и его незамедлительно вызвал куратор, чтобы услышать о недавшемся эксперименте лично из его уст. И теперь он думал. Уже пять минут, не меньше. «Правильно сделали, что отозвали одного Гурона и нескольких ящериц», — одобрительно кивнул куратор. «Их бы мы тоже потеряли». «Вас не удивляет, что усиленный Гурон», — начал Михаил Петрович, но куратор вцепился в него холодным взглядом и постучал перстнем инкрустированным солидным агатом по столу. — Кравчук, ты вот ничем не отличаешься от этого стола, если не понимаешь, что происходит, — насмешливым тоном ответил куратор. — Да понимаю я. — Волков обладает тайной магией, — пробормотал Кравчук, допивая кофе. — Это рунная магия, — вздохнул куратор. — Никакая это не тайна. Но почему-то бесполезные символы, которыми дурачат народ, гадалки и прочие шарлатаны, в этом колодце уничтожили много мутантов, да к тому же самого лучшего, на которого мое начальство так надеется. — Рунная магия, — повторил эхо Михаил Петрович. — Ничего не понимаю. — И не надо, предоставь это делать мне и остальным кураторам, — холодно бросил куратор. — Твоя задача — выполнять что велено. Мы не обсудили еще момент, который я отразил в отчете, напомнил Михаил Петрович куратору. Граф волков пытается выйти на след, хочет попасть в сибирскую гавань. Так и что, получается? спросил куратор. Не получится у него ничего, довольно ответил Михаил Петрович. Там нет мест, все номера забиты, притом на целый месяц вперед. Наоборот, нужно дать ему возможность попасть в сибирскую гавань, произнес куратор. Над столом повисла неловкая пауза. Это ему послышалось? Или Михаил Петрович действительно услышал, чтобы освободили номер для Волкова? «Не совсем услышал», — пробормотал Кравчук. «Повторите, пожалуйста». «Вы прекрасно услышали, что я сказал», — строго ответил куратор. «Дай ему такую возможность. Свяжись с Зацепиным, выбей номер, но не говори для кого. На то он наделает глупостей. У них ведь с Волковым вражда». Михаил Петрович понял, что имел в виду куратор, и улыбнулся. «Хороший план», — признал он. «У нас же скоро ритуальная неделя». «Ну вот, пусть и попадет туда», — оскорялся куратор. «Вроде как случайно. Там я и встречусь с ним, и собери по Волкову инфу. Я хочу знать о нем все, особенно за последнее время». «Еще момент. Да, слушай внимательно», — подался вперед Кравчук. «Найди того, кто сдал информацию о нас», — процедил куратор. «Его нужно наказать». После разговора с куратором Михаил Петрович вышел из ресторана, вновь по привычке ослабил галстук и позвонил своему помощнику. «Значит так, Елизар, собери информацию о Волкове. Кто такой, чем дышит, что от него ожидать. И найди того, кто сдал нашу секту». «Мы уже нашли его, босс», — услышал он сиплый голос помощника из трубки. «Это барон Волохов». «Тот самый», — удивился Кравчук. «Который чуть не наделал глупости полгода назад?» «Да, именно он», — ответил помощник. «Он рассказал все Волкову». «Тогда отправь к нему своих людей», — процедил Кравчук. «Пусть разберутся с ним. Только тихо все сделайте». Я вышел на спаринг с Жекой, выбрав ту же палку, которая заменяла кинжал. Мальчуган, в свою очередь, выстругал себе длинный меч, похожий на катану. «Неплохое изделие», — похвалил я его деревяшку. «Возможно, в тебе умирает хороший плотник». «Защищайся!» — зарычал Жека и прыгнул вперед, делая ложный замах. Я быстро разгадал его, сместился, пропуская его мимо, а затем приставил к его кадыку палку. «Убит», — огласил я приговор. «Да как так-то?» — воскликнул Жека. «Я так долго тренировался!» «Научись сначала управляться кинжалом». Улыбнулся я, показав на вторую палку кинжальной длины, которая валялась под деревом. «Давай продолжим». Жека вздохнул, откинул свою деревянную катану в сторону и поднял учебный кинжал. Но мы не завершили тренировку. В голове тревожно прозвучал сигнал от защитной руны. «По следу я понял, что произошло. На сегодня тренировка кончена, сухо ответил я, направляясь в сторону стоянки. «Хозяин, ты куда?» — воскликнула Рона. — В убежище Волохова. На барона напали. — ответил я и набрал номер Владимира.